Глава двадцать четвёртая. «Ты не можешь меня заставить!» Барханов усмехнулся всем своим видом, давая понять, как его забавляют подобные пустопорожные заявления. «Не могу и не собираюсь. Меня этот вариант тоже мало устраивает, но ради душевного спокойствия сына я готов на временные неудобства». «Ну какой же всё-таки иезуит! О душевном спокойствии сына он беспокоится. Сына, которого знать не хотел до совсем недавнего времени!» Но я не позволила себе нового срыва. Тем более, что в актуальном оставался еще один немаловажный вопрос. Я медленно выдохнула, давивший на легкий воздух. «Объясни, как в этой, мягко говоря, нестандартной ситуации я должна уживаться с твоей с твоей невестой и твоей матерью?» Барханов окинул меня взглядом, значение которого я так и не поняла. Думала, делается чем-нибудь непременно язвительным, так, чтобы отозвалось побольнее. Но вместо этого он буднично пояснил. «Ни одна, ни другая здесь не живет, вам нет нужды видеться или общаться, поэтому они не твоя забота». Я очень сильно в этом сомневалась. Я буквально каждой клеточкой чуяла, что ни свекровь, ни эта Ирина ситуацию не поймут и не примут. А это значит, что и мириться с ней вряд ли так запросто согласятся. Но разве бывший муж дал бы мне время на раздумья?» Ведь выглядело все так, будто я у него в жестокой схватке такой оптимальный вариант едва ли не выгрызла. А теперь стою, время тяну и раздумываю, принимать или не принимать такое барское предложение. И меня это грызло. Я хотела понять, ради чего он готов идти на подобные ухищрения и даже в какой-то мере личные жертвы. Из-за чего это все-таки затеяно? «Что ты имеешь в виду?» Я собирала силы перед шашком в гремучую бездну. — Ещё на что-то надеялась, на что-то глупое уповала. Объясни мне, что это за условия такие, которые заставляют тебя идти на подобные жертвы? Сына признать и даже ненавистную бывшую жену под крышу своего гнезда затащить? Я просто теряюсь в догадках. Я опять ошиблась в своих предположениях. Почему-то мне думалось, Барханов, преисполнившись чувства собственной важности, примется объяснять мне неразумный, какая важная сделка толкает его на такой благородный жест, облагодетельствует свою навсегда утерянную семью своим драгоценным вниманием. Не тут-то было. Я не дождалась от него ничего, кроме прохладного взгляда и отказа что-либо объяснять. «Не собираюсь мешать тебе строить догадки. Уверен, у тебя их целый ворох и все верные». Сейчас я менее всего расположен с тобой откровенничать. Так что ты решила?» Как будто у меня действительно был хоть какой-нибудь выбор. И поскольку ставить на одну чашу весов родного сына, а на вторую личную гордость я ни за что бы не стала, спустя десять минут мы с Бархановым вошли в комнату, где Данил азартно выворачивал джойстик и перешучивался со своим новым приятелем, пытавшимся обогнать его в какой-то головокружительной гонке, разгорившейся на экране. Поразительно, как легко и быстро они нашли общий язык. «А вы, я смотрю, спелись!» С напускной ворчливостью отметил Барханов. Его помощник Олег обернулся и помахал нам джойстиком. «Скорее сыгрались, Артур Анатольевич. Данил в состязаниях вылит и вы. Пленных вообще не берет». Меня эта шутка вызвала странную бурю эмоций. Я закусила губу, чтобы моя досада оказалась не настолько заметной. Тут все вокруг знали, кто мы такие... И Барханов что, тоже в приставку играет? Как-то не вязался у меня образ матерого, беспощадного миллиардера с играми и с досугом вообще. А еще этот Олег так запросто с ним общался, будто совершенно не ожидал получить нагоняй. Выходит, он только со мной держался так агрессивно. Потому что все вокруг едва ли не в рот ему не заглядывали, будто он их опоры и благодетель. «Мам, я уже три гонки выиграл!» Похвастался сиявший Данил. Ему явно льстила победа над куда более взрослым противником. «Молодец!» — я заставила себя улыбнуться. «Спасибо, Олег, что составили моему сыну компанию». Олег кивнул. Улыбка у него была по-мальчишески открытой и приятной. Не виделось в нем никакой фальши, а значит, и к Барханову он, скорее всего, искренне хорошо относился. «Да совершенно не за что!» Он поднялся с дивана и отложил джойстик. «Ну, я тогда пойду», — он обернулся и ткнул указательным пальцем в Данила. «А с тобой, юный Льюис Хэмилтон, я еще поквитаюсь». Данил захихикал, и я успела заметить, как в ответ на суровом лице Барханова, кивнувшего подчиненному, мелькнула улыбка. Такая улыбка, которой удостаиваются только родные дети, полная тепла и чего-то такого почти невыразимого. Я отвела взгляд и тряхнула головой. Только чушь всё это. Не мог Барханов так быстро любовью к сыну своему воспылать. Это всё часть игры и стратегии. Как и я. Как и моё решение. Теперь я вынуждена работать на эту стратегию, потому что, когда дверь за Олегом закрылась, я посмотрела на сына. — Данил, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Сын опустил на колени свой джойстик и застыл в ожидании. Я сглотнула и заставила себя вымолвить. — Мы... На какое-то время останемся тут, у твоего отца. Мы какое-то время тут поживем».